Многие меж собой соединяются, и если знать пути, можно проплыть, вот право не соврать, километров на полтысячи, а может и до самого северного ледовитого, если позволит. Только кто позволит? Проводника нам дали. Проверенный такой был лоцман, зарекомендовавший себя с сотрудничеством и нас трое. Должно было хватить, забегая вперед, скажу, что хватило. отплыли затемно, чтобы на рассвете, когда лучше всего спится, причалить и прихватить клиента тёпленьким. Плыли без приключений и ровным счётом ничего не опасались. Секретность была обеспечена, проводник ясное дело знал, кто мы, а вот зачем плывём, ему ведать не полагалось. Так что по предварительным раскладам все козыри были у нас. Плывём уже начало светать. Знаете, такое время, туман над водой уже подрастаил, только кое-где ползёт клочьями на берегу меж деревьев путается, ни темно и ни светло, уже не ночь, но ещё не утро, и помаленьку это всё светлее делается, яснее. Зыбковатое всё вокруг, нереальное чуточку, но не то чтобы тревожно, а состояние души своеобразное, особое. Бывает такое утречком на природе. Миновали озеро, прошли протоку, вошли во второе озеро. И тут оно поднялось из воды. Совершенно внезапно. Ни шума, ни рёва. просто метрах в 20 от нас. Вода вдруг рассеклась и поднялось огромное, тёмное, длинное, живое. Нет-нет-нет, не нет, ни ящер. Никаких там неси, никаких ящеров, ручаюсь. Оно было махнатое, понимаете, на всю длину. А длина, если прикинуть, подлиннее быка метров 4 или 5. Хотя тогда со страху показалось, что оно вообще с пароход. Но это вряд ли, это со страху. Метров 5 никак не больше. Длинное такое, мощное, сплошь в шерсти. Лапни видно. Шесть, конечно, не торчало, оно что только что из-под воды. лежало длиннющими такими прядями, аккуратно, будто расчёсанное, водой истекало. Тёмная шерсть, буроватая. И уж никак не медведь. Что мы? Медведей не видели. Нет, уж это было нечто совершенно науке неизвестное, даже нашей самой передовой в мире. Ну на что оно может быть похоже? выдра, бобёр. Кто у нас ещё живёт в воде, но не ящер? Нет, бобёр как бы пузатый, а оно было длинное, не худое, не отной и не пузатое, ловкое такое. Точно не ящер. Хотя форма тела и головы осталась непонятной, сплошная шерсть. Оба глаза были видны отчётливо. Такие темные плошки, вроде мячиков, моргала. Нет, глаза не светились. Такие внимательные глаза. Не глупые, нет. Внимательные. Цепкие, как у хорошего следователя. Но весла мы бросили тут же. Ветра нет, ни ветерка. Течение тоже откуда в озере? Лодочку чуть-чуть покачивает на той волне, что разошлась, когда оно вынырнуло. Мы так и обмерли. Язык, извините, в жопе. Пошевелиться страшно, да и не получается. А оно тоже не дергается. Лежит себе на воде, головой поводит чуточку и пялится на нас. В общем, если это не ец, то что тогда сделать? И jetzt. Нет, у нас, конечно, с собой было шесть пистолетов на троих: три табельных ТТ, два ТК и наган. Примечание: ТК малокалиберный пистолет Коровина. Конец примечания.